Глава 43 Родственники. В ресторан мы приехали раньше всех, и Райл почему-то предложил выбрать островок для пятерых. Разумеется, я выбрала более или менее скрытый от глаз других посетителей и указала на него взглядом. «Отличный выбор, Кира!» – ровно произнес Райл. «Кстати, благодарю вас за экскурсию на фабрику Сайбуса. Было очень любопытно там побывать». Вспомнила я как ответную вежливость на его отличный выбор. «Рад, что вам понравилось!» Ни капли не смягчив лицо и даже не взглянув в мою сторону, проговорил снежный человек, спокойно шагая рядом. «Сухарь!» Райл отодвинул кресло и жестом предложил присесть именно в это. Я вежливо кивнула. Но когда увидела, что он отодвигает кресло напротив и присаживается, я бросила на него негодующий взгляд. Весь обед ощущать на себе его изучающее внимание не хотелось. И тогда я внимательным взглядом окинула пространство вокруг и в груди радостно дрогнула. У меня появился веский повод сменить место за столом, пока не подошли остальные. «Простите, я бы хотела наблюдать за тем, что происходит на кухне. Это очень увлекательно», — с неподдельным восторгом проговорила я, кивая на стену из Сайбуса, за который ловко работали кулинары. и быстро пересела в кресло по диагонали напротив. «Не имея возможности готовить здесь, я могу хотя бы наблюдать». «Вы любите готовить?» спросил Райл, откидываясь на спинку кресла и складывая руки на коленях. В его тоне отнюдь не было личного интереса, скорее расчет. «Мне нравится», — с подозрительностью прищурилась я. «Будто вы этого не знаете». «Я не владею сведениями о том, что вы любите, Кира». Откуда такая уверенность в этом? не шевельнувшись, ровным голосом проговорил он. Бикенарай изучал английскую литературу. Алиса в зазеркалье. С чего бы вдруг? Язвительно припомнила я. Уголки глаз Райла чуть дрогнули, и он слегка склонил голову набок. Требуется перевод? усмехнулась я. Я прекрасно понимаю вас, Кира, отказался тот. Сиера Бекена Райя – особенный сотрудник департамента. Она серьезно подходит к изучению менталитета потенциальной тесы. «Хотите сказать, что у вас к каждой потенциальной Тессе индивидуальный подход?» Я скривила губы в недоверчивой улыбке. «У нас комплексный подход». «Ничего подобного не заметила». Пренебрежительно дернув плечами, я отвернулась лицом кухни. «Мы изучаем культуру и менталитет потенциальных тес. Не только для того, чтобы впоследствии наладить диалог и подобрать методы для обучения и адаптации, но в основном для анализа более тонких материй. Например, почему биоэнергетез находит пристанище в самых разных точках Вселенной и где приживается чаще всего. Я покачала головой и поморщилась. «Можете не продолжать. Мой мозг недоразвит для таких тем». Криво усмехнулась я и украдко оценила выражение лица Райла. Он был невозмутим. С юмором у нас, видимо, тоже проблемы. Я призвала все свое терпение, просто медленно выдохнула и стала разглядывать обстановку ресторана. «Чем еще особенно любите заниматься?» спросил Райл, склоняя голову в другую сторону. «Вы так говорите, будто тестируете меня?» «Вы не задумывались, в какой области могли бы применить свои способности на тессании?» Не стал опровергать он. Я усмехнулась слишком громко, чем это было позволительно в общественном месте, и тут же осеклась, прикрыв губы ребром указательного пальца. «Сначала признайте меня тессой. Не хочу строить ожиданий. разочарований много». Выдержать долго его пронзительный взгляд не сумела, и отвела глаза к предметам, расставленным вдоль Сайбусовой стены, за которой суетились мастера кулинарии. Он намеренно затягивает паузу, чтобы показать мне свои сомнения, что за игру он ведет. «Такой исход вероятен, поэтому мой вопрос закономерен», после долгой паузы сухо произнес он. Я хотела было съязвить в ответ, но услышала голос Марка, и глаза сами нашли его в проходе между обеденными островками. Невольно вытянула шею, а на губах заиграла легкая улыбка. Марк шел в компании Ниессы и Кэма и выглядел неотразимо. Оливкового цвета легкая туника с рукавами и плотно облегающие брюки цвета хаки. Высокий, яркий, от него так и веяло жизнерадостностью и обаянием. А когда его взгляд остановился на мне, я на мгновение перестала дышать и от внутреннего волнения прикусила губу. Все внимание переключилось на Марка и частично на новых знакомых. Ниеса и Кэм разместились напротив, слева от них Райл, а Марк присел по правую руку рядом со мной. Я мягко провела влажными ладонями по подолу платья, чтобы высушить их, и распрямила плечи. Марк без утайки восхищенно окинул меня сверху вниз и кивнул в безмолвном комплименте. Пахло от него приятно, как-то по-другому, но приятно. «Интересно, как пахнет от меня? У меня даже парфюма здесь нет». «И что имел в виду Райл, когда сказал, что у меня свой неповторимый запах? Он мог понравиться Марку?» Я скользнула взглядом по лицам сидящих и скрестила руки на коленях. «Сиера Кира, вы уже привыкли к нашей пище?» Бежливо начала беседу Ниесса, и я была ей очень благодарна за такое начало. — Да, Сиера Ниэса, только не вполне разбираюсь в символах, обозначающих полюбившиеся блюда. — О, тогда позвольте мне заказать нечто особенное, — воодушевилась Ниэса. Я только кивнула, разглядывая ее изящные руки. Молодая женщина выглядела необычно. Она не казалась какой-то моделью с обложки, но ее нежная неземная красота трогала. Я смотрела на нее с затаенным дыханием. то, с какой непринужденной грацией она исполняла малейшие движения, как поворачивала голову, как переводила взгляд и улыбалась, как струились ее роскошные белоснежные волосы по плечам, как безупречно сохраняла осанку, создавала впечатление какого-то ангельского существа, распространяющего вокруг себя ауру легкости, тепла и умиротворения. В ее глазах читалось столько спокойствия, но неподдельного интереса и искренней радости присутствия здесь. Мужчины должны были падать ниц перед ней. Я украдкой взглянула на Марка, он не отводил глаз от меня. Смущенно склонив голову, я вскользь посмотрела на Кэма и Райла. Они тоже смотрели только на меня. «Ниеса, а чем вы занимаетесь?» Прочистив горло сухим кашлем и пытаясь не дать себе смутиться еще больше от такого пристального внимания, спросила я. «Я недавно вернулась с орбитальной станции», — радостно сообщила девушка. «Сейчас департамент услуг подыскивает мне место в Эйруке. По профилю я психоадаптолог, но после практики с инопланетными гражданами думаю сменить направление». «Еще один психоадаптолог», — с досадой подумала я. «Она тоже будет моим психиатром? Я что, выгляжу сумасшедшей?» И, видимо, мои мысли отразились на лице». что Ниеса тут же заметила. «Я буду работать с детьми, они такие трогательные!» Я облегченно вздохнула, но, заметив легкую усмешку в глазах Райла, снова напряженно выпрямила спину. «Пока я только ученица Сиера Гия!» В руки он согласился стать моим наставником, благодаря Райлу. Продолжил Ниеса и ласково улыбнулась своему брату, но взгляд того даже не потеплел. «Кусок льда!» «Ниесса – ученица Гия. Значит, она имеет базовый уровень?» Невольно я начала анализировать все, что знала о тассаницах. «Значит, она чуть младше меня, раз еще не работает самостоятельно». «Сиер Гия не хотел брать ученика, пока работает с вами, Сиера Кира», улыбнулась уже мне девушка, отняла пальцы от интерактивного меню на столешнице и откинулась на спинку кресла. «Значит, вы здесь тоже недавно?» проговорила я, чтобы как-то поддержать разговор. «Да, сейчас Киэра обустраивает мое жилище». «Киэра?» – удивленно заметила я. «Мое жилище тоже обустраивала Киэра и...» «Петре!» – тут же вставил Райл своим прохладно-вежливым тоном, от которого у меня на секунду перехватило дыхание. «Как бы я хотела, чтобы его здесь не было!» «Да, Петре!» Отодвигая раздражение, натянуто улыбнулась я в знак благодарности за напоминание и из-за легкого чувства неловкости от забытого имени. У Киэры необычный взгляд на дизайн. Хотя... О чем я? Здесь все для меня необычно. Я усмехнулась и повернулась к Кэму. «А вы, Сиэр Кэм, тоже здесь недавно?» «Нет, Сиэра Кира, я здесь с рождения». Я вовремя прикусила язык, чтобы не задать неподобающий вопрос. как давно, и просто вежливо улыбнулась. «Я мастер мелодий, композитор», — перевел мне Марк. «Ах, да!» — вспомнила я. «Как-то рассказывала о вас. Рада с вами познакомиться, сир, то есть сир. Прошу прощения, Кэм». Я стесненно пожала плечами и напряженно вздохнула. Марк улыбнулся, оказывая мне моральную поддержку и показывая, что ничего страшного не произошло. Я ощутила уверенность в том, что он понимает меня как никто другой. Значит, Кэм старше Ниэссы, но младше Райла, раз еще не имеет основного уровня. Уже легче, одним менталом меньше. «Сиера Акира, как вам руки? Вы уже бывали в музее или на представлениях, которые устраивают мастера игры в зале искусства?» Поинтересовалась Ниэсса. Я послала растерянный взгляд Марку и покачала головой. «Честно говоря, я еще много где не была». «Мы это исправим», – с энтузиазмом подмигнул Марк, и от его улыбки сердце пропустило удар. А потом горящие искорки вспыхнули в груди, распространив тепло по всему телу. Я ответила ему столь же искренней улыбкой, и пружина внутри немного ослабла. Оглянувшись на остальных, я смело предложила. «Почему бы нам не перейти на дружественное обращение?» Кэма отреагировали мгновенно, выразив согласие дружелюбными улыбками и многогранным жестом приветствия, благодарности, а теперь, видимо, и одобрения. «Отлично!» – обрадовалась я и мельком оценила настроение снежного человека. «Никакого энтузиазма, одобрения или желания присоединиться. А никто и не ожидал. Пфф! Через несколько минут контейнер доставил заказанные блюда, и я неожиданно поняла, как голодна. Марк и Ниесса по очереди стали рассказывать, какие места можно посетить в свободное от обучения время. Искованность медленно отступила. Я внимательно слушала обоих, нередко в разговор вступал Кэм. Общение становилось похожим на обычный сбор друзей в кафе в выходной. Хотя такого я не имела со студенчества. На душе становилось легче и спокойнее. Я даже попыталась максимально абстрагироваться и представить себя в окружении иностранцев, а не инопланетян. Да, необычных иностранцев, с космическими тараканами в голове, но все же невероятно похожих на нас. А какие иностранцы не бывают странными? Марк вел себя свободно. И так, словно мы знали друг друга очень давно. Не зря ведь он вызвал такие странные ощущения на Земле. Порой от его взгляда будто кровь закипала в венах. Все-таки он тронул меня за заживое. Однако Райл практически все время молчал, наблюдал. Особенно внимательно, когда я вела беседу с Марком и улыбалась ему, как будто следил, не переступлю ли черту дозволенного. Я и так старалась следить за своим поведением, но откуда мне было знать, в какой момент перейду черту? Столько условностей. «Кира, а чем ты хотела бы здесь заняться?» спросила Ниесса, дополнительно заказывая понравившийся нам обеим десерт. «О, я об этом еще не думала», рассеянно улыбнулась я. Не знаю, чтобы я могла выполнять так же качественно и на должном уровне, как саницы. «Райл рассказывал, что ты увлекаешься творческими историями?» «Литературой», – перевел Марк. «Да, я преподаю, преподавала в университете античную литературу». Заметив, как вопросительно изгибаются брови Ниеса и Кэма, я сглотнула и покосилась на Марка. Но он ободряюще улыбнулся и кивнул, намекая мне самой дать пояснение. Я испытала прилив благодарности за доверие и проявление уважения. «В общем, я наставник для более младшего поколения», – коротко объяснила я. «Но не думаю, что здесь я могла бы стать наставником для детей. Для этого мне бы потребовалось лет десять», – нервно засмеялась я. «Но что приходит первое в голову?» – спросил Кэм. Я задумчиво сдвинула брови и заскользила взглядом по залу ресторана в поиске ответа. Я и в самом деле не знала, чем бы могла здесь заниматься. Что я вообще могла? Легкий озноб под поясницы перешел в электрические мурашки по позвоночнику. Я мгновенно огляделась. Вокруг нас не было мужчин, которые бы в этот момент смотрели на меня. Скользнула взглядом мимо лица Райла, который в это время отвечал на чье-то сообщение в коммуникаторе. Поежилась от холодка по спине и тут же строго взглянула на Марка. Несомненно, это был он. Сканирование Райла гораздо чувствительнее и болезненнее. Я воздвигла щиты. Вода стала стеной. «Ты же не думаешь узнать ответ таким способом?» Хитро прищурилась я, поворачиваясь всем корпусом к Марку. Лицо Марка разгладилось. Он лукаво прищурился и склонил голову в извиняющемся жесте. Райл, будто все время державший под контролем мое общение с каждым из присутствующих, тут же обратил на меня изучающий взгляд, а затем и на Марка. Я мельком покосилась на него, чтобы уловить, что его так заинтересовало. Но, похоже, он снова был удивлен моей способностью различать ментальное воздействие. «А у меня это получится?» Игриво усмехнулся Марк и снова вернул мое внимание к себе. «Ты мыслишь в правильном направлении», — довольно усмехнулась в ответ я. «Обещай мне больше этого не делать». «Прости, я больше не буду», — искренне пообещал он. Оглянувшись на присутствующих, я поймала любопытные взгляды Ниэса и Кэма. «Я очень болезненно ощущаю ментальное воздействие», — пояснила я и снова оглянулась на Марка, притворно, сердито прищурившись. «Теперь я понимаю, почему у меня с тобой весь ужин в Мао болела голова». Марк лишь невинно пожал плечом и улыбнулся уголком губ. «В твоих мыслях трудно было разобраться». «Вот и не пытайся», — беззлобно усмехнулась я, Что было, то прошло. «Я исправлюсь», — клятвенно заверил он. «Прости, меня предупредили о твоей чувствительности, но для нас это такой непроизвольный процесс, что я слегка забылся». «Я впервые слышу о такой способности», — изумленно выдохнула Ниесса и обратилась к старшему брату взглядом. Но Райл только молча опустил глаза на свой стакан с чаем. «Удивительно, что твой брат рассказал о моей профессии». но не поделился такой деталью. Сказала я, надеясь, что Райл услышит упрек. «Райл профессионал! Я с трудом смогла узнать даже это!» засмеялась Ниеса, шутливым упреком поглядывая на брата. «Я не раскрываю информацию о ТЭСах, пока они не инициированы», сухо заметил тот. «Мне кажется, твоему брату следовало стать секретным агентом в бесконечных просторах Вселенной, а не руководить департаментом биоэнергетики». Усмехнулась я, и не в силах побороть приступ раздражения, шумно поставила стакан с чаем на стол. Райл проследил за моим движением непроницаемым взглядом и выдавил подобие улыбки на губах. «Среди нас уже есть агент, который успешно справляется со своей работой», указывая взглядом на Марка, проговорил он. «Значит, вот кто действительно занимается поиском Тесс», с язвительной улыбкой заметила я, переводя взгляд на Марка. «Бонд. Джеймс Бонд», — понизив голос, театрально произнес тот, отчего я прыснула от смеха. Какой же он был обаятельный! И вновь интриговал меня. Я испытывала почти то же самое чувство, что и при знакомстве с ним. Его голос завораживал, взгляд вызывал внутреннюю дрожь. И сейчас он смотрел на меня все с тем же интересом, только что-то подсказывало, что теперь ему нравилось я, а не мысли о том, что он удачно выполняет задание. Сейчас ему не нужно было притворяться. Сомневаюсь, что и тогда он не был искренен со мной. Просто все было действительно странно-забавно. — Кира, думаю, Райл абсолютно на своем месте, — с нескрываемой гордостью заметила Ниэса. Когда Райл пришел в департамент, Тессы стали находиться гораздо чаще и в большем количестве. Он словно притягивает их. Я снисходительно покосилась на руки Райла, сложенной в замок на одном колене. Ниесса, несомненно, была горда своим братом. Она восхищалась им. Так или иначе, я всю нашу встречу слышала это в ее голосе, видела во взгляде и читала между строк. «Что вы!» – шутливо сдаваясь, подняла ладони я. «Я и не думала предлагать ему сменить род деятельности. Просто характер у него соответствующий». Ниесса и Кэм переглянулись, очевидно, не понимая, о чем я говорю. А я поняла, что это удобный момент сменить тему, чтобы не дать воли своему недовольству разнести все здесь в пух и прах. Кэма как ты создаешь музыку? Что тебя вдохновляет?» Спросила я. Не то, чтобы я была очарована их музыкой, но нужно было как-то отвлечься. Кэм с удовольствием начал рассказывать, с чего начался его путь мастера мелодий. А Ниэса добавляла свои заметки по этому поводу. все время тормоша Райла вспомнить и подтвердить, как это было. Они оба выглядели совсем как люди с естественными эмоциями и поведением. А я, приклеив улыбку вежливого интереса и периодически кивая кэму и Ниесе, посматривала на Марка. Все время, что мы обедали, из головы не выходила мысль расспросить его о земле. Я догадывалась, что именно он был связан с доставкой сообщений моим родителям. Родным сообщили, что я жива. Но ведь я и сама прекрасно сознавала, что это за странное молчание. Ни весточки, ни звонка, ни личных объяснений. Даже самым нерадивым и безответственным родителям показалось бы это подозрительным. А мои уж точно не находили оправдания такому поведению. И вряд ли их удовлетворило заявление совершенно чужого человека о том, что я жива и здорова. Мысли о том, что они там сходят с ума от моего молчания, все больше разъедало изнутри. Но я понимала, что здесь не место обсуждать что-то связанное с моим прошлым, тем более не при свидетелях, таких, например, как Райл. И я упрямо растила надежду, что после этого обеда мы с Марком обязательно поговорим. Во мне буквально все кипело от желания получить ответы и хоть немного успокоиться. В какой-то момент, заметив, что родственники Райла слишком увлеклись обсуждением своих профессиональных областей, я откинулась на спинку кресла, склонила голову к Марку и шепотом спросила. «Марк, это ты передал моим родным новости обо мне?» «Разве Райл тебе не сообщил?» Мгновенно отреагировал тот, словно только и ожидал этого вопроса. Я пренебрежительно покосилась на Райла, вновь с недовольством отметив, что тот, хоть и поддерживает беседу с родными, но неуклонно следит за мной. И снова повернулась к Марку. «Сообщил. Так это ты передал или нет?» Нетерпеливо свела брови я. Я передал. Спокойно подтвердил Марк, улыбаясь уголком губ на мою реакцию. Как ты это сделал? Ты видел их? Оживилась я и невольно заерзала в кресле. Я видел их. С ними все в порядке. Разглядывая мои глаза, мягко ответил он. Что ты им сказал? Все мышцы спины напряглись в беспокойном ожидании ответа. Даже шею свело. Всего-то что ты вышла замуж и в срочном порядке уехала в страну проживания супруга. Я выбрал Новую Зеландию. Я мысленно прикинула, где на карте мира располагалась Новая Зеландия, и согласно кивнула. При всем желании у родителей не хватит средств поехать туда, чтобы проверить мое место жительства. Но вопросы на этом не закончились. Как они отреагировали? Твоя мать сказала, «Слава богу, она наконец-то вышла замуж». «Не сомневаюсь, что это была ее первая фраза», – фыркнула я и взяла новый стакан с чаем. В горле резко пересохло. Когда я заметила беспокойные, а кое-от кого и особенно строгие взгляды, то поняла, что за столом давно висело молчание. Я отстранилась от Марка и решила, что все вопросы с ним нужно обсудить наедине. «Кира, тебе не нравится здесь?» – расстроенно спросила Ниесса, когда я молча потупила взгляд в свою тарелку. — Я вижу твое волнение по поводу новостей земли. Я наклонилась к столу и поковыряла вилкой сладкий пирог, размышляя, что ответить ей. Однозначного ответа не было. — Это не вопрос предпочтений или симпатий, — попыталась быть тактичной я. — Вам всем, наверное, трудно будет меня понять. Вас не похищали, чуть не сказала я, — Но теперь это понятие не следовало употреблять, и продостерегающий взгляд Райла придал уверенности в этом. «Не поселяли на другую планету, отличную от предыдущей, где бы у вас не было ни родных, ни друзей», – закончила я. «Я стараюсь привыкнуть, но для меня дорого то, что осталось позади». О -oh, с надеждой протянула Ниэса. «Ты быстро привыкнешь. Ведь на Тесане ты обрела настоящий дом. Ты еще это почувствуешь». «И разве Киера не стала тебе подругой? Она так вдохновлена вашим общением!» «Киера?» — скинула брови я. «Да, она чудесная девушка, но это не то же самое, что знать человека большую часть жизни и доверять ему. Надеюсь, вы понимаете, о чем я?» Я опустила глаза, чувствую угрызение совести за то, что проявляю сомнения. Но слова уже были сказаны, назад не вернешь. «Киера достойна, чтобы ей доверять», — заметил Марк. «Да, и Вэлн, и Нэя, и Гия!» на одном дыхании проговорила я, ухватившись за возможность загладить вину. «Они замечательны, правда? Просто мне нужно время». Я мельком взглянула на Райла, он смотрел поверх своего стакана прохладным снисходительным взглядом и сердито подумала. «Какого черта я перед ним оправдываюсь? Почему я должна все это обсуждать?» И снова почувствовала укол вины, что начинаю злиться. «Я думаю, время у тебя есть. Правда, Райл?» Тепло улыбнулась Неса и тронула брата за руку. Девушка была убеждена в своей правоте. От этого ее слова звучали ободряюще, хотелось поверить. Но давно наученный мозг помимо воли стирал призрачные надежды. Мне нужны были доказательства поубедительнее слов. «Я скучаю по родителям», – тихо проговорила я, опуская глаза. «Их никто не заменит». А самое ужасное – это то, что я не смогла достойно с ними попрощаться». «В самом деле, Кира, не стоит огорчаться», – поддержал разговор Кэм. «Твоя грусть пройдет. Многие найденные Тессы спустя какое-то время рассказывают об этом». Я подумала о бикене Раи. Ее грусть в глазах не исчезла спустя несколько лет и вяло усмехнулась. «Тогда, наверное, мне стоит с ними поговорить». «В случае инициации это можно устроить». невозмутимо произнес Райл. Я бросила на него колючий взгляд и стиснула зубы, чтобы не сказать какую-нибудь гадость в ответ на такое обнадеживающее послание в мою сторону. «Откуда у всех такая уверенность, что я и есть Тесса? Почему только Райл, успешный специалист по поиску Тесс, вынуждает сомневаться в каждом дне моего существования здесь?» Но его не тронул мой молчаливый протест. Мысленно он, наверное, насмехался. Я больше не инициировала новых тем, только слушала и отвечала ожидаемой реакцией. Меня снова замкнуло на мысли о своей ничтожности и чувстве безнадежности бытия. Обед закончился на позитивной ноте, как, наверное, оказалось всем присутствующим. Все благодарили друг друга за приятное времяпровождение. Ниеса и Кэм были в восторге от встречи и от общения со мной и выразили желание новых встреч. но я пребывала в каком-то тоскливо-раздражительном настроении. Несмотря на то, что после затронутой темы родных Марк все время пытался шутить, ободрить меня, и чаще всего его шутки были с земли, что еще больше огорчало. Я уже не реагировала ни на дружелюбные реплики новых знакомых, ни на испытывающие взгляды Райла, на него я вообще не смотрела. «Марк, мы могли бы встретиться где-нибудь в другом месте, чтобы поговорить?» «Было бы удобно, если бы ты пришел ко мне», прошептала я ему на ухо, когда поднялась. «Разве тебе не сказали, что женщине приглашать мужчину к себе – это крайне неприлично?» Тоже поднимаясь, спросил Марк, и уголки его глаз задрожали. То ли в усмешке, то ли в укоре. Не пойму я их эмоций. Я с досадой опустила глаза и вышла из-за стола. Марк прошел следом и остановился рядом. «Правила, этика!» — возмущалось сознание. — Но я исключение исправил, — еще тише сказал Марк и едва заметно подмигнул. Я оживилась и не сдержала проказливую улыбку. — Чтобы наша встреча не вызвала лишних упреков, предлагаю прогулку в парк сфере Это ведь допустимо? — поинтересовалась я. — Вполне. Тем более мы старые знакомы, — лукаво подмигнул Марк, и это наполнило меня восторгом от нашей маленькой тайны. Ниесса и Кэм покинули ресторан первыми. Мы с Райлом и Марком вышли в холл ресторана и медленно пошли к выходу. «Вы огорчены, Кира?» спросил Райл, вероятно, заметив мое задумчивое настроение. «И вы, конечно же, не знаете, в чем причина?» усталым голосом упрекнула я. «Если я стал этой причиной, то мне неизвестно почему», догадливо ответил он. «Какая разница?» «Просто почаще намекайте мне, что я никогда не стану вашей гражданкой, а то вы все стесняетесь». На последнем слове я бросила в него испепеляющий взгляд и повернулась к Марку, который отстал на несколько шагов, вызывая шатл через коммуникатор. «Марк, мы в дружественных отношениях, верно?» Марк отвлекся от экрана коммуникатора и недоуменно кивнул. «Значит ли это, что ты можешь сопроводить меня к жилищу в шаттле без всяких ограничений?» «Разумеется!» – несколько растерянно подтвердил Марк и мельком посмотрел на Райла. «Отлично! Ты можешь сделать это, если, конечно, ты не занят!» – резко бросила я, желая немедленно исчезнуть с глаз снежного человека. «Конечно, Кира, с удовольствием!» – широко улыбнулся Марк и протянул руку в направлении выхода. Лицо Райла не выражало ни одной знакомой эмоции. Или, проще сказать, на нем застыла маска бесстрастности. Я отвесила не слишком почтительный прощальный поклон и поспешила удалиться вместе с Марком. И хоть в шатле у меня появилась возможность выяснить все вопросы, ни один из них не пришел на ум. Я будто отключилась и просто наблюдала за пейзажем в окно. И как нельзя кстати, Марк проявил чуткость и не нарушил молчание. Я и правда устала после этой встречи, То ли волнение из-за общения с еще неизвестными тассанийцами высосало энергию, то ли выбила из колеи мысли о моих родных и то, что Марк им сообщил. У моего жилого корпуса я очнулась от сигнала коммуникатора. На дисплей показался символ Грейна. Я недолго колебалась с решением и дала отбой звонку. Я на него обижена, не хочу его слышать. А затем я огляделась и робко улыбнулась Марку. «Не знаю, кто это». «Не хочу разговаривать сейчас. Я, пожалуй, пойду». Я снова улыбнулась на прощание, словно извиняясь за невежливое молчание. «Кира, не переживай. Все устроится», — ласково сказал Марк, не спеша открывать дверь шатла и заглянул в лицо. «Где та бойкая девчонка, что я встретил в Мау? Разве ты когда-нибудь сдаешься?» Именно это напоследок вызвало прилив воодушевлений и тепла. Я улыбнулась шире. «Спасибо тебе». По-земному ответила я и благодарно положила ладонь на его предплечье. Улыбка Марка стала напряженной, и он скованно посмотрел на мою руку. Я недоуменно проследила за его взглядом. Все было естественно, я благодарила его теплым жестом. «Кира, должно быть, еще никто не поставил тебя в известность, что прикасаться к руке мужчины означает демонстрацию близкой связи или ее желание». Тихо заметил он, и его взгляд замер на моих губах. Со вздохом «Ах!» я отпрянула от него, как от горячего утюга. «Прости!» – округлила глаза я. «Не хотела тебя смутить. Я знаю, что к тессаницам нельзя прикасаться. Просто я, ну, не знаю. Это так естественно для меня!» Марк весело рассмеялся, что ввергла в еще большее замешательство. И я замерла с приоткрытым ртом, не зная, как отреагировать. То ли сказать что-то, то ли промолчать. «Кира, не волнуйся так. Я только предупредил. Я ведь знаю, что этот жест означает на земле. Но с другими, пожалуйста, будь осторожна». «Спасибо». Облегченно выдохнула я и поднялась с места. «Лучше будет сказать «благодарю», — поправил Марк. «Спасибо по-русски поймет только твоя группа адаптации и я». «Да, точно», — кивнула я, принимая его замечание и улыбнулась. «С тобой я перестаю себя контролировать». «В любом случае считаю, что, если женщина прикасается к мужчине, между ними уже есть связь», – неожиданно заметил Марк. Я смущенно улыбнулась и пожала плечами, а затем отвернулась, и губы расплылись в довольной улыбке. «Вполне возможно». «Ты выглядишь просто прекрасно», – выдохнул Марк после прощального жеста. «До скорой встречи, Кира». «Что это было?» – шагая по холу своего жилого корпуса, думала я. Мы оба намекнули друг другу о связи? Неужели меня опять увлекает эта игра в охотника и дичь? Я остановилась у модуля и задумчиво поискала глазами кнопку вызова. Но ее нигде не было, лишь бледное пятно света. Я на секунду растерялась. Как же попасть в жилище, ведь лестниц здесь не было. Но потом голова снова заработала, память подсказала, где нахожусь. И я провела левым запястьем по светящейся панели на стене. Модуль услужливо открыл дверь. Вновь коснувшись запястьем светящейся панели уже внутри него, я вдруг погрустнела. А кто на этот раз будет дичью? Хочу ли я начать все заново? И с кем? Глаза округлились. С инопланетным гражданином? Ладно, хорошо. Пора признать, что они практически не отличаются от нас и вполне могут вызвать нескромный интерес. Хм, нескромный. Очень даже глубокий интерес. Только вот... По-моему, мне нравятся двое. И кто из них сильнее, я еще не разобралась. После переодевания и чаепития на террасе мне полегчало, но в департамент я больше не пошла. Со мной связался Велн, хотел продолжить экскурсию в зоопарк. Однако я попросила его отложить до следующего раза, так как не чувствовала в себе сил продолжить активное исследование мира Тессании. Потом я сама набрала Киэру. И мы долго говорили о ее новом проекте жилища для одного из высших тессанийцев, с которым она познакомилась на дне жизни. Киэра выразила огромное желание, чтобы я подала ей несколько новых идей для дизайна, а я с удовольствием согласилась, хоть что-то не связано с департаментом. Беседа с Киэрой совсем отвлекла от грустных мыслей. И я даже хотела поблуждать в инфопространстве Тессании, включив мультипанель. Несколько минут я упорно старалась приспособиться управлять панелью зрачком, но, видимо, что-то делала не так. Идея связаться с Велном пришла не сразу, но оказалась очень полезной. Рубаха-парень живо разъяснил, на чем нужно сосредоточиться. И уже через минуту я самостоятельно управляла функциями мультипанели, используя только глаза. Я смотрела, как выглядит город, улицы в нем, дома красоты, разные рестораны, деловые корпуса. Зашла в доступную библиотеку разных мастеров дизайна и образов, мастеров искусств, игры и мелодий, а когда наткнулась на анонс предстоящей выставки мастеров кулинарии, поняла, что наступило время ужина, и Желудок тут же согласился с этим громким урчанием. Однако совсем не хотелось выбираться из жилища. Сегодня мне хватило общественных мест и общения с тессанийцами. В конце концов, я хотела просто поужинать в домашней обстановке. не оглядываясь по сторонам и не выставляя щиты. Но заказать ужин на дом я не смогла. Планшет отказывался отправлять заказ. «Неужели здесь бывают сбои?» – возмутилась я, осознавая, что придется подняться в бестро. Просить сделать заказ Нею или Киеру я не осмелилась, но решилась на другое. Я нашла небольшой контейнер, где хранились салфетки для лица и некоторые гигиенические средства, Протерла его влажной губкой и взяла кусочек материи, что остался после утренней кройки пояса и туники, а затем поднялась в бистро. Когда вернулась в жилище, контейнер завернутый в материю был наполнен моими любимыми лакомствами на тысании. Я заказала несколько блюд в бистро сразу про запас, на утро и украдкой сложила их в емкость, которая теперь стояла на столике перед диваном. От волнения под одеждой я покрылась испариной, Пришлось быстро ополоснуться в ванной и переодеться в легкую тунику. Босиком пробежавшись к дивану, я запрыгнула на него, прижала к груди голые колени и раскрыла контейнер. Нетерпеливо разложила продукты на широкую тарелку, хитро прищурилась, рассматривая, с чего бы начать, но облегчение почему-то не ощутила. Странно было не иметь возможности готовить дома. выносить еду из бистро как воришка, и теперь не испытывать удовлетворения от предстоящего ужина. В жилище было слишком тихо. Я воровато оглянулась на пространство вокруг и виновато вжала голову в плечи. А вдруг они все видели? Стало неловко, но потом я стряхнула с себя груз вины и выпрямилась. А что, собственно, такого я сделала? Я чувствую себя некомфортно там, среди этих людей. Или не людей. Неважно. Кусок в горло не лезет, а голод не тетка. В конце концов, мне просто хочется поужинать в домашней обстановке. Я имею право на личное пространство. Я напомнила себе туристку-дикарку, которая, минуя запрет, выносит еду с фуршетного стола из ресторана отеля в сумочке, чтобы сэкономить на обеде. Но ведь это было совсем не так. Какая разница, где я съем свою положенную порцию еды? По-детски оправдывалась я перед невидимыми судьями. «Все равно у них все бесплатно. Какая разница, где я буду есть? А здесь мне будет спокойнее. Я даже могу закинуть ноги на столик и есть, смотря телевизор». Отмахнувшись от нелепых угрызений совести, я подложила под спину несколько диванных подушек, включила свой плейлист, села по-турецки и приступила к ужину. Но не успела я откусить фаршированный овощ, как в дверь позвонили. Когда я сглотнула и оглянулась назад, в проеме автоматически открывшейся двери стояли Нея и руководитель департамента биоэнергетики. Я недовольно сузила глаза от их несвоевременного и несогласованного прихода. Нею я всегда была рада видеть, но Райла... Зачем он явился? Я выпрямила ноги и тут же поднялась с дивана, прикрывая голые колени подушкой. — Приветствую вас, — напряженно выговорила я, косясь на Райла. и стараясь заслонить собой расставленный на столе ужин. «Кира!» Нея и Райл исполнили жест приветствия и прошли ближе к дивану. Что-то выражение их лиц настораживало. Я сделала медленный глубокий вдох и подняла голову выше, чтобы не казаться затравленной. «Как ты себя чувствуешь?» – вежливо спросила Нея. В ее тоне как будто не было ничего подозрительного. «Как обычно», – ответила я, пожимая плечами. Райл молча окинул меня с нисходительным взглядом, но едва ли я не заметила вспышку неодобрения в его глазах. И обошел диван, остановился у кресла, на миг обернувшись, как бы взглядом спрашивая разрешение присесть. Одной рукой придерживая подушку перед собой, другой я пыталась одернуть на себе тунику, словно от этого та станет длиннее, и прикрыть ноги, но не получилось. Я повернулась в сторону мужчины вместе с подушкой. «Располагайтесь, где вам удобно». Дежурно-услужливо махнула я ладонью и посмотрела на Нею. «Зачем вы пришли?» «В этом жилом корпусе есть бестро, Кира», — поучительным тоном произнес Райл, присаживаясь в кресло и скептически рассматривая большую тарелку с едой. Нея прошла к нам и присела на диван рядом с креслом руководителя. «Мне это известно». Сдерживая недовольство, проговорила я, непрерывно посматривая на опекуншу. будто ища защиты. — Вероятно, здесь запас на несколько дней, — иронично заметил мужчина. — Ты можешь присесть, Кира, — успокаивающим голосом сказала Нея и положила ладонь на сиденье дивана. Я медленно выдохнула и осторожно присела там же, где и сидела до их прихода, скованными движениями рук, устраивая подушку у себя на коленях. — Вы принесли еду из бистро укоряющим тоном сказал Райл. Это нарушает наши с вами договоренности. Они все видели. Они следят за мной. Бесшумно вздохнула я, но и виду не подала, что моя совесть и так уже высказалась на этот счет. И что теперь? Я расправила плечи и сложила руки в замок на подушке перед собой. Я преступница? С вызовом ответила я и открыто посмотрела в лицо снежного человека. Кира, это не преступление, но... Мягко начала Нея, однако Райл остановил ее едва заметным жестом руки. «Вам не следует держать еду в жилище», — строго проговорил он. «Мне сказали, что у вас нет запретов и ограничений на это. Как это понимать?» — возмутилась я, понимая, что терпению наступает конец. «Райл не имел в виду, что ты совсем не можешь держать продукты в жилище», Просто когда они начнут портиться, бытовые нано начнут суетиться и устранять источник запаха. Но они не смогут забраться в шкаф. Тебя может напугать их сигнал, и ты не сразу поймешь, в чем дело. Вмешалась Нея. Но суровый взгляд Райла остановил ее попытку смягчить ситуацию, и она уважительно замолчала. «Глупости какие!» — разозлилась я, яростно сжимая края подушки пальцами. «Неужели все, кто прибыл на Тесанию из других миров, беспрекословно подчиняются вашим правилам? У них что, же напрочь отшибла свои потребности и память? Это и со мной случится? Я что, медленно превращаюсь в кого-то другого?» «Сейчас вы действительно говорите глупости», — убийственно спокойным тоном заметил Райл. «Скажите, когда было иначе?» Резко оборвала мужчину я и окинула его испепеляющим взглядом. «Не нужно повышать голос, Кира. Мы прекрасно вас слышим». Тихо, но настойчивым тоном сказал он. Нэя коротко взглянула на Райла и, будто получив разрешение, заботливо спросила. «Кира, если ты чувствовала себя плохо, почему ты не попросила меня заказать ужин в жилище?» «Я заказала!» – громко воскликнула я. «Ты выполнила недопустимое действие». «Я не виновата, что планшет отказал!» – продолжала оправдываться я, не понимая, о чем она говорит. «Покажите мне ваш планшет!» спокойно потребовал Райл. «Пожалуйста!» Я приподнялась, неуклюже, чтобы не скинуть подушку с колен, дотянулась до планшета на другом краю столика и протянула его мужчине. Принимая его, Райл бросил укоряющий взгляд на мои босые ноги и занялся изучением последних операций на устройстве. Я же невольно подтянула ноги под диван и спрятала пальцы под край ковра. «Планшет исправен», — холодным тоном выдал заключение Райл. Но начальный уровень не может заказывать еду в жилище самостоятельно. У вас был доступ только на три дня. И к тому же вы каким-то образом заблокировали свой планшет. — Отлично. Значит, я вам не подхожу. Выразительно громко хлопнула в ладоши я. — У меня же напрочь отсутствует интеллект. Отправьте меня домой. Мужчина разочарованно вздохнул и приковал меня к спинке дивана испытывающим взглядом. Нэй опустила глаза и продолжила молчать. Она не злилась на меня, не упрекала своего руководителя, но ее явно расстраивало происходящее. «На протяжении всей нашей работы с вами я слышу одно и то же», строго сказал Райл. «И только обвинения в наш адрес. Это так по-детски». «Да мне плевать, что вы обо мне думаете», не выдержав, взбунтовалась я. «Я не напрашивалась к вам». «Да, но, похоже, вам нравится демонстрировать нам испорченного ребенка или совершенно незрелую личность. Выбирайте сами, что вам ближе». «А какая разница, что я выберу? От этого ваше мнение обо мне не поменяется». Широко раскрыв глаза, язвительно заметила я. «Мне жаль, что приходится говорить это при свидетелях. Но очевидно, что остальные испытывают к вам неоправданную симпатию и проявляют мягкость». Это был прямой упрек в сторону Неи и других моих опекунов. Я невольно стиснула зубы. «Вместо того, чтобы получить максимум пользы, вы расходуете свое время на пустые пререкания и борьбу с нашей природой». «Я не веду себя так с остальными», — вспылила я. Райл сурово прищурил глаза и обвел мое лицо пренебрежительным взглядом. «Я что, сказала это вслух?» Нея напряженно сжала губы. «В чем же разница между мной и остальными?» Холодным тоном поинтересовался он. И я не стала умалчивать. Они не ведут себя так бессердечно и входят в мое положение. А еще они верят в меня, в отличие от вас. «Неужели у вас какое-то особое положение?» Иронично приподнял одну бровь Райл. «Вас здесь обижают, морят голодом, держат в заперти». «Не говорите ерунды», — фыркнула я. «Вы знаете, о чем я?» «Не знаю, Кира», – поднялся Райл, и воздух вокруг меня наэлектризовался. По-моему, сейчас он был крайне недоволен. Я вжалась в спинку дивана еще сильнее, но не отвела от мужчины негодующего взгляда. «Возьмите эмоции под контроль, Кира». В его тоне был лед и металл. «Я вам не нянька, чтобы утирать слезы и водить в мир за ручку». Насколько мне известно, на Земле 35-летний возраст – это возраст зрелости. Так соответствуйте ему, если, как вы выразились, вы зрелый человек». «Вы хоть слышите, сколько презрения в вашем голосе?» – обиженно выдавила я и часто заморгала. «Не смей показывать ему своих слез». «Вы думаете», – растерянно разведя руками вокруг, – «я все это заслужила». Он смерил меня долгим взглядом, за которым я не смогла распознать ни одну знакомую эмоцию. И, наконец, ответил. «Презрение – это глубоко пренебрежительное отношение к морально низкому и недостойному. А у меня нет повода думать о вас так, Кира. Вы излишне эмоциональны, и это мешает вам видеть объективную картину действительности. Начните относиться к предложенным обстоятельствам с уважением и разумным подходом, Не настраивайте против себя тессаницев. 98 процентов вероятности, что вам здесь долго жить. — К вашему сожалению, — непримиримо буркнула я. — Что, простите? — Ничего. Если вам больше не в чем меня упрекнуть, покиньте мою квартиру. Он прищурился, и между бровей появилась неглубокая складка недоумения. — В смысле жилище? — недовольно поморщилась я, умывая лицо ладонями. «Чёртов язык! Чёртовы правила! Чёртов снежный человек!» Райл вышел из диванного островка и остановился в центре холла. «Настоятельно рекомендую вам, Кира, подумать перед тем, как что-то сделать или сказать». Я сузила глаза и сжала пальцы в кулаки. «И никогда больше не приносите еду в жилище таким способом». «Хватит указывать, что мне делать в собственном доме!» С той же холодностью ответила я, глядя ему прямо в глаза. — За вами еще не закреплено право на это жилище. Не успел он договорить, как я взвилась от возмущения и обиды, подскочив на месте и отшвырнув подушку в сторону. — Ах, да! Я и забыла, что я здесь никто! Низший интеллект с полным отсутствием духовного развития! — Не искажайте смысл моих слов! — нахмурился Райл, разглядывая мои голые ноги от бедра. «Ну, конечно, я только этим и занимаюсь. Сколько можно меня донимать своими требованиями? Где ваша межрасовая терпимость?» От возмущения запылали щеки. «В вашем положении я бы не стал бросаться такими категоричными заявлениями», устало проговорил Райл и отвернулся к выходу. «Только уходя, не забудьте извиниться, что это вы поставили меня в такое положение!» Напоследок бросила я. «Кира». Окликнула Нея и тоже поднялась, но я не обратила на нее никакого внимания. Райл остановился, медленно повернулся. От этого угрожающего движения дыхание замерло в груди и снисходительно покачал головой. Я сглотнула колючий комок в горле, но ни разу не моргнула, продолжая метать молнии взглядом. Выдержав паузу, не отводя непроницаемого взгляда, словно меряясь со мной силами, ровным тоном Райл произнес... «Очень надеюсь, что однажды вы поймете, как неправы». Затем дверь сама собой открылась перед ним, и он вышел из жилища. Только тогда я смогла полноценно вздохнуть и упасть на диван, словно выжатый лимон. «За что он так взъелся на меня?» – обессиленно прошептала я, уставившись в потолок. Нея подошла и спокойно присела рядом. «Кира, сопротивление не принесет положительных результатов». «Неужели ты не понимаешь, что происходит?» Огорченно выдохнула я. Я чувствовала себя уставшей, опустошенной, одинокой. Почва опять ускользала из-под ног. «Я не одобряю твоего поведения, но я понимаю тебя», призналась Нея и в утешительном жесте погладила меня по плечу. «Мы разные, это очевидно. Но не настолько, чтобы отрицать все наше устройство и не принимать его». «Согласись, что мы довольно лояльны и отзывчивы. Но кроме правил, которые сбивают тебя с толку, есть просто уважение традиций обычаев, чувств и мировоззрения, которые хоть и отличны от твоих, но имеют право быть, а также не являются нарушением границ твоей этики. Это ведь не просто мои убеждения, верно?» Я выпрямилась на диване и подсунула подушку под спину. Взяла со столика стакан с водой и осушила его. «Мы изучали твои ценности и культуру. Едва ли мы вторгаемся в твое личное пространство и в корне меняем твое мировоззрение», – продолжила Нея. «Но если уж ты находишься на чужой для тебя территории, ты так или иначе приспосабливаешься, меняешь привычки, расставляешь новые приоритеты, привыкаешь к образу жизни. Я очень удивлюсь, если ты скажешь, что наш образ жизни совершенно неприемлем для тебя и противоречит всем твоим убеждениям. Нея лукаво улыбнулась и заботливо заправила за ухо прядь волос, упавшую мне на лицо. Я вяло улыбнулась. Ираил просто следует своим убеждениям. Он бы не говорил с тобой так категорично, если бы ты так настойчиво не проявляла враждебность. Ты ведь и половина не чувствовала того, о чем сказала. Так? Я услышала ее. Она была права. Как только снежный человек вышел за дверь, будто солнце выглянуло из-за туч, настроение постепенно переменилось. Я перестала чувствовать подавляющую агрессию, ничто уже так не возмущало. Было небольшое недовольство, но не хотелось рвать и метать, и тем более кого-то оскорблять. Да, Райл был единственный, кто не утешал и не уговаривал. Он сыпал четкими и от этого резкими аргументами и строил меня. Не то, чтобы я не понимала, о чем он толкует, но можно было помягче, что ли, Во мне взыграло детское самолюбие. Ребенок сердился и обижался на него за то, что к нему не ласковы. Сиротинка тайсонийская. В обычном состоянии и ровном настроении, когда Райла не присутствовала рядом, я совершенно отчетливо понимала, чем вызываю у него неодобрение. Но я была убеждена, что он прекрасно знал, что делает. Мог бы и снизить эмоциональный террор. «Ладно». Пусть, как говорят Нея и другие, он слишком строг и категоричен в вопросах порядка и дисциплины. Не обещаю, что больше не сорвусь, а потом поморщилась и беззвучно засмеялась. Сколько я уже давала себе таких обещаний. Может, поужинаешь со мной? Тут на всех хватит, усмехнулась я, указывая на широкое блюдо. Не откажусь, тоже повеселела Нея и подмигнула. Где лежат дополнительные столовые приборы? Там, в шкафчике, у стола. Когда Нея вернулась с вилкой и ножом, мы уютно устроились за столиком, сев прямо на пушистый ковер. «Ты, конечно, права, Нея, но я не могу не видеть отличия вашего мира от своего и не обращать на это внимания. Оно само собой получается». «Ты держишься за прошлое всеми силами», проницательно ответила она. «Оно не дает себе насладиться настоящим и увидеть перспективы». Тебе не надо постоянно сравнивать твой наш мир. Это пустое занятие. Тебе нужно принять свое настоящее и будущее и впитать в себя все, что принадлежит уже твоему новому миру, в котором сойдутся старое понимание жизни и новое. Только в этом ты найдешь гармонию и ощутишь собственную силу и принадлежность. Пока ты не отпустишь прошлое, ты не сможешь войти в настоящее. И у меня не будет будущего, завершила я за Занею. «Совершенно верно, Кира. Эти законы нерушимы». «Я стараюсь, правда, но я не настолько мудра и опытна в самоорганизации, как вы. Мне бы хотелось научиться ощущать Вселенную так же, как вы, понимать законы жизни и энергии, но я пока не понимаю». «Ты разделяешь себя на части. Ты не чувствуешь единство своих мыслей, Тессы и окружающего мира. В этом у тебя трудности. Но если ты будешь внимательна к урокам ГИА...» прислушиваться к себе, отпускать сопротивление и продолжать обучение, то постепенно обретешь понимание. Ты же знаешь, ничто не падает с неба просто так». «У вас та же проблема?» – прищурилась я. Неза засмеялась спустя секунду, и я ощутила облегчение, словно тяжесть упала с плеч. Как же с ней было тепло и уютно. Я даже покаялась перед ней за то, что так непорядочно вынесла еду из бестро. ведь и туристом я всегда была приличным. Но здесь все переворачивалось с ног на голову, и мой внутренний мир не был исключением. Я с удивлением обнаружила в себе стороны, которые ранее не замечала. Может быть, это так-то с Аней влияет на меня? Кира, тебе нужно осознать и принять существующие обычаи, ведь в них нет ничего сложного. Разве не так? Конечно, все так. Я просто растерялась. Мне трудно бывать в бестрое и в ресторанах. Я привыкла кушать дома в тишине и покое, где могу быть самой собой. Вдруг моя вилка выскользнула из пальцев и упала на колено. Я сконфуженно поморщилась и развела руками. Обляпаться так, что не буду чувствовать себя неумехой. Но я снова рассмеялась, и я вместе с ней. А если еще более серьезно, то я чувствую себя белой вороной. Все на меня реагируют так странно. Я не привыкла к такому вниманию. Конечно, они все ведут себя прилично, даже вежливо. Но странно. На земле никто не смотрит так друг на друга, даже если ты оказался в другом городе, стране. Не знаю, почему меня это смущает. Принимая салфетку от Неи и вытирая колено, пожала плечами я. Может, мне нужно перекрасить волосы в белый цвет, чтобы быть менее заметной? Если ты хочешь изменить цвет волос, в твоем случае это сделать легко. Но сама ли ты этого хочешь? И потом, следовало бы сменить цвет кожи, чтобы стать еще неприметней». Улыбнулась Нея, и ирония с ее стороны еще больше подняла настроение. «Прошло не так много времени, к тебе все привыкнут, как и ко всем остальным найденным Тессам. А твои чудесные волосы я бы оставила такими, какие они есть». Она восхищенно провела по моим волосам ладонью. «Нея, мне нравится здесь, правда». Вполне искренне призналась я. Но мне довольно часто не по себе, когда кто-то хочет меня просканировать или познакомиться со мной. Как сегодня сестра и брат Райла. Я недоуменно закатила глаза. А о чем мне со всеми говорить? Я здесь как дикарка с необитаемого острова. Я даже не знаю, как поддержать разговор. Чувствую себя глупо. А ты пробовала? Да, на дне жизни, в ресторане, где-то на улице, Но мне проще избегать этого. Бодро начала я, но к концу фразы поняла, как глупо себя веду, и смутилась. Все у меня получалось, просто я не хотела к этому привыкать. Я все еще считала, что это лишь удивительное приключение в жизни, и скоро оно закончится. — А что насчет Грейна? — улыбнулась Нея. И я вспомнила о Грейне. Чувство вины опалило лицо. Я положила ладони на щеки, чувствуя жар, и улыбнулась. Но тут же вспомнила, что я на него обижена за то, что с самого утра он ни разу не связался со мной и даже не искал лично. А когда я была в шатле с Марком, отвечать на его запоздалый звонок было неуместно. Хотя и тут я вела себя по-детски. Мы ведь не были парой в принятом здесь смысле, а я пыталась навязать этой реальности свои установки. «Вот видишь», – догадливо ответила Нея, – «у тебя все получится, просто будь увереннее в себе». Ты не пустой сосуд и вполне интересна для окружающих, не как чудное существо с другой планеты, а как полноценный гражданин Тессани. К тому же я заметила явный интерес к тебе, Маэрта». «Ах да, в своей запальчивости я забыла о мужчине, который поразил меня еще на Земле». «Наверное, об этом не принято говорить», – смущенно улыбнулась я и тут же шутливо добавила. «Видишь, я стараюсь соблюдать правила». Нея смешно растянула губы в улыбке, чтобы не выронить изо рта кусочек пирожного. Прожевав его, она отодвинулась от стола и оперлась спиной о сиденье дивана, вытянув ноги перед собой. «Тогда я открою тебе большую тайну», — хитро подмигнула Нея. «Между подругами и родственниками такие обсуждения уместны. О таком не говорят на публике, где больше двух. И не говорят с мужчиной, с которым ты только в дружественных отношениях». «Боже!» смеясь, протянула я. «Как же вы все это соблюдаете и различаете? Где границы?» «Ты научишься», только и ответила Нея, смеясь вместе со мной. «Когда? Через сто лет?» После ужина мы сидели с Неей на террасе и наблюдали за звездами. Небо было чистое, а спутник, кажется, Тейнус освещал город. «Скоро сойдутся три спутника», уточнила я, вспоминая время исчисления Тессани. «Да, когда настанет шестидесятый, Тей», — подтвердила Нея. «Они выстроятся рядом. А на следующий день будто двух и не бывало». «Расскажи мне еще раз про Эоноид», — попросила я. Пока Нея рассказывала, я чувствовала возбуждение от интереса и какое-то единение, но когда она засобиралась домой, почувствовала тянущую тоску и тревожное одиночество. «Как же я могу оставить все, что имело на земле?» Проводив опекуншу, подумала я. Моя маленькая уютная квартирка на цветочном бульваре. Мои студенты. Я резко остановилась посреди холла и нахмурилась. Я же не дала им задание для второго открытого урока. Только сейчас вспомнила об этом, но затем опомнилась. Ох, оно, наверное, так и не состоялось без меня. Мне нравилось все, что происходило здесь со мной. Но я чувствовала себя одинокой. У меня есть Киера и Нея. «Вэлм и Геа. Вероятно, появится еще кто-то. Грейн, Марк. Но будет ли у меня когда-нибудь полноценная жизнь, семья? Я что, буду жить здесь 300 лет в полном одиночестве? 300 лет! Подумать только! Кажется, что уже через 50 я превращусь в паранойка и умру». Я вернулась к столику у дивана, чтобы убрать остатки пиршества, с сожалением отмечая, что на завтрак ничего не осталось. Раздался сигнал коммуникатора, который я оставила в гигиенической комнате, когда купалась после вылазки в бистро Но я взглянула на планшет и, не успев распознать идентификационный символ, провела пальцем по экрану. Изображение звонящего автоматически вывелось на мультипанель. Это был Грейн. От неожиданности я тут же присела на ковер за столиком и очень удачно, так как все еще была в короткой тунике, едва ли спускающейся до середины бедра. «Приветствую, Кира!» – радостно произнес Грейн и улыбнулся так светло, что я едва не растаяла, но, вспомнив о своей обиде, просто вежливо кивнула ему. «Сегодня очень ясное небо. Прогуляемся по мосту». Как ни в чем не бывало, предложил он. «У тебя появилось свободное время?» Я была неожиданно рада его звонку, и все же в моем тоне сквозило недовольство, что он забыл обо мне на весь день. Я с внутренней растерянностью притянула к себе подушку и замерла, надеясь, что он не передумает из-за моей грубости. «Сегодня был очень плотный график работы. Я специально освободил несколько дней, чтобы иметь возможность быть твоим гидом в Эйруке». С энтузиазмом ответил тот, разглядывая меня, сидящую на полу в обнимку с подушкой. «Моя лаборатория, водопады, еще несколько мест, которые ты точно не видела даже во сне». Я уже забыл обо всех своих недовольствах и радостно улыбалась ему, а едва услышав о снах, чуть не подавилась воздухом. «Я уже согласовал твое расписание с ней Она попросит Киэру сопроводить тебя. Завтра начнем с лаборатории». «Здорово! А можно прямо с утра?» Сдерживаясь от проявления чрезмерной радости, старательно ровным тоном произнесла я. «Только после завтрака». Настоятельным тоном преподобного отца проговорил Грейн и весело подмигнул. То невероятное тепло, что я испытывала к нему, вновь вернулось и шелковым бальзамом обволокло изнутри. «А как насчет прогулки сегодня?» «Я сегодня так устала», — призналась я с сожалением. «Фабрика Сайбуса, обед с родственниками руководителя департамента биоэнергетики». О напряженной беседе с Райлом после я не стала упоминать, но она тоже забрала много сил и настроения. И потом я вспомнила о Марке. Нужно было привести мысли в порядок. «Как насчет пробежки утром?» предложила я взамен. «Я буду ждать на нашем месте», согласился Грейн. «Наше место». Я смущенно улыбнулась и кивнула. Сон откладывался. Я сделала чаю. Но он совсем остыл, пока я задумчиво выкладывала подушки на диване. Потом меняла их местами, сама не зная для чего. Холодный чай тоже был неплох. Я мечтательно побродила по своей гостиной, а затем, играя в классики, босиком выпрыгнула на террасу и, укутавшись в плед, присела в кресло. Грейн и Марк. Марк и Грейн. Что меня так смущает в этих мужчинах? Они оба очень разные и каждый по-своему притягателен. Я видела многих мужчин на Тесани, очень красивые существа. Но ведь не привлекал же меня так Гия, например. А Велн или Мейк? А Райл вообще персона, но он Грата. Поморщилась я и живо отбросила его образ подальше от мыслей. Значит, в этих двоих есть что-то такое, что цепляет больше всего. Я вспомнила, что ни разу не задумалась о Грейне, пока мы обедали в ресторане с Марком. Было легко и приятно быть с ним». Я даже была удивлена, что не испытываю к нему ни злости, ни обиды. Ведь это он явился причиной моего появления на Тесане. Просто все уже случилось, и то, что случилось, стало по-своему прекрасным событием. Когда бы я еще побывала в таком фантастическом мире? Что-то я запуталась в своих симпатиях. И как же разобраться, кто нравится мне сильнее? Неожиданный поток прохладного ветра остудил лицо, и я вздрогнула. «А с какой стати я сейчас что-то решаю?» Недоуменно нахмурилась я. «Я что, собралась с ними встречаться?» «Нет, ну...» «То есть я буду с ними встречаться, как и прежде, но не в прямом же смысле?» Поразилась я самой себе. «Они инопланетяне!» Я округлила глаза и плотнее закуталась в плед. Покачала себе головой, укоряя в поспешности ничем необоснованных размышлений. Ещё немного посидела в полном безмолвии и поднялась в спальню. «Я подумаю об этом завтра», — сказала себе я и, едва коснувшись головой подушки, забыла обо всём на свете.